2015. Робби. Пульсация. Я прижимаю ладони к вискам. Сверху из окон на странные раздвоенные колонны льется свет. Прищурившись, я оглядываюсь вокруг. Вижу многоуровневые витражи и огромный орган. Просторное, напоминающее пещеру-помещение, вытянутое по четырем сторонам, словно крест, и повсюду бродят, можно сказать, дрейфуют люди. Их лица опять размыты. Но я замечаю, что люди в шортах и платьях, то есть одеты для жаркой погоды, с солнцезащитными очками, поднятыми на голову. Одни прохаживаются с фотоаппаратами, другие сидят на скамейках в первых рядах, сложив ладони в молитвенном жесте. Кафедральный собор. Это место действует умиротворяюще, и я тоже успокаиваюсь. Потом я вдруг вспоминаю, и это все равно, что проснуться утром и узнать плохие новости. Например, как восемь месяцев назад, когда Джен меня бросила. Во всем этом для меня еще так много непонятного. Почему я вижу ее воспоминания? Почему они перескакивают из одного времени в другое? В одно мгновение я в ее детстве, а в следующее мы уже с ней вместе. И каким то образом я мог выбить у нее из рук бенгальский огонь? Раньше у меня не получалось сотворить нечто подобное. Я даже не смог открыть чертову входную дверь. Но сейчас это уже не важно. Главное — найти ее и предупредить о том, что нас ждет. Объяснить, что это все нереально. А вот грузовик вполне реален. Я знаю, она где-то здесь. Она начинает чувствовать мое присутствие». Я понял это по ее лицу, когда она посмотрела на меня через кухонное окно. Или сквозь меня. Надо только понять, где она. Что это вообще за место? В воздухе ощущается какой-то запах, что-то похожее на благовоние, которое Фай зажигала в комнате, когда красилась в розовый и слушала металлика. Это Сограда фамилия, Кафедральный собор в Барселоне. Точно. Я помню, как мы приезжали туда всей семьей когда я был подростком. Но если это воспоминание Джен, почему там оказался я? И вдруг я понимаю, когда и в какой момент ее жизнь это происходило. Джен ходила туда одна. В наш первый совместный отпуск с границей. Давай, Руби, думай. Где она? Собор огромный. Он как лабиринт. Лавируя между туристами, я смотрю поверх голов. Черноволосых, каштановых, белокурых, седых разбросанных повсюду, словно стеклянные шарики. Голоса со всевозможными акцентами сливаются в единый поток. Но ее нигде нет. О боже, это все равно, что искать иголку в стоге сена. Спокойно. Конечно, если я сюда попал, значит, рано или поздно она тоже здесь появится. По крайней мере, так происходит каждый раз. Подняв голову к величественным сводам, я инстинктивно понимаю, что это лучший план. Другого у меня и нет. Слышу испанскую речь неподалеку. Мысленно возвращаюсь в тот отпуск. Мы встречались тогда месяцев девять. Сначала неделю шатались по югу Франции, а потом на несколько дней остановились в Барселоне. Большего нам обоим не позволяла работа. Мы перемещались либо на поездах, либо на арендованных машинах, любуясь по пути выжженными пейзажами. Гуляли по набережным в Ницце пили дешевое вино на мощеных улочках Монпелье, бродили по держась за руки. В общем, вели себя как настоящие туристы, которыми, собственно, и были. Она определенно пожалела, что доверила мне забронировать жилье в Барселоне. Кажется, район назывался Грасия, а наш отель оказался полной катастрофой. Но прожив там три дня, мы даже полюбили это место. Кровать была продавлена посередине, и мы скатывались друг к другу прохладными ночами. За бутылкой вина мы с азартом играли в карточные игры, а ближе к ночи выходили гулять. Вода в душе была либо обжигающе горячей, либо обжигающе холодной. Помню, в последний день отпуска она вышла из ванной, закутанная в розовое полотенце. Кожа раскраснелась, глаза уставшие после прошедшей ночи, испанское солнце светило сквозь кружевные занавески, и ее плечо покрылось затейливыми узорами. Внизу на улице болтали прохожие, шумели машины, а у нас был еще целый день, прежде чем мы полетим домой следующим утром. — Ты вообще планируешь вставать? — подразнивала она меня, вынимая из шкафа длинное зеленое платье. Она скинула полотенце, которое приземлилось в лужицу натекшей воды, и натянула платье на загоревшее тело. Лежа в постели, я закрыл лицо руками. Я чувствовал себя разбитым. Меня мучила жажда. Комната сияла, будто поверхность солнца. Слишком много сангрии вчера вечером. Слишком много пива в ночном клубе, куда мы отправились позже. «Боже, я как будто в аду», — простонал я, не открывая глаз. «Бедняжка», — ответила она, обернувшись ко мне. «Давай тогда поедим чего-нибудь перед сограда Фамилия, и тебе полегчает. Это всегда помогает». У меня упало сердце. Я совсем забыл, что в тот день мы собирались осмотреть собор. Творения Гауди казались мне немного странными. К тому же я все это видел раньше. Но я был готов пойти туда, пока не случилось это жуткое похмелье. Толкаться среди толп туристов — последнее, чего мне хотелось в тот момент. «Может, мы сегодня просто посидим на пляже?» — предложил я. «Мы ведь оба без сил. Можно просто перекусить, выпить пиво. Что скажешь?» Она подошла, чтобы взять с кровати расческу. Волосы у шеи были еще влажные. Слегка приподняла брови. «Знаешь, я чувствую себя вполне нормально». Я ведь не пила в клубе, ты не помнишь? Этого я не помню. Зато отлично помню, как пил шоты. Очень много шотов. Сегодня наш последний день здесь, — продолжила она. А весь пляж мы обошли вчера. Разве тебе там не понравилось? Понравилось, улыбнулась она и начала расчесывать мокрые волосы. Но мне очень хочется посмотреть собор. Может, сходим сначала туда, а потом на пляж? Тебе реально охота тащиться в этот собор? Ты уверена? Весь отпуск мы провели на одной волне. Ели, осматривали достопримечательности, снова ели, пили, занимались ленивым курортным сексом. Много курортного секса. Мы ни о чем особенно не задумывались. Но сейчас что-то пошло не так. «Да, уверена», — ответила она. «Другого шанса не будет». «Ну, конечно, будет. Мы приедем сюда снова». «Послушай, Робби», — сказала она, держа расческу перед собой. Я сразу почувствовал, как она напряжена. Она никогда не называла меня просто по имени. А если называла, то с нежностью говорила Робби Стюарт. «Я правда очень хочу туда сходить. Я долго этого ждала». «Но почему?» — спросил я, потирая переносицу. «Ничего в нем такого уж особенного нет. Он, наоборот, несуразный какой-то». «Потому что...» Она замялась, будто собираясь что-то добавить. «Потому что просто хочу. Понятно тебе?» Протерев глаза, я посмотрел на нее. Это уже начинало меня раздражать. Ненавижу делать что-то из-под палки. Я сел на кровати среди белых, скомканных простыней. Тогда почему бы тебе не сходить туда одной, если так хочется? А я пойду на пляж. Можем встретиться позже. Она даже растерялась. «Ты серьезно?» — пробормотала она. «Это же наш последний день». «И что? Я просто не хочу туда идти, вот и все». «Но это очень важно для меня». Именно этот собор важен для меня. Знаешь, я тоже в отпуске. Отрезал я, все больше раздражаясь. Завтра вечером мне уже надо работать. А у тебя еще один выходной. И я просто хочу отдохнуть. Что в этом такого?» Я и сам слышал холодность и скрытую провокацию в своем голосе. «Но ведь это просто еще одна церковь. Еще одно странное каменное здание. В чем проблема?» Ладно, помолчав, ответила она. Ее лицо окаменело. «Делай, что хочешь». Она взяла сумку и перекинула ее через плечо. Затем, прихватив солнцезащитные очки, лежавшие на прикроватном столике, направилась к двери. Уже взявшись за ручку, она на мгновение замешкалась, но потом толкнула дверь и вышла в коридор. Едва дверь захлопнулась, я представил, как она идет по коридору, расстроенная и одинокая. И, несмотря на свое раздражение, я знал, что был неправ. Только не понимал, почему. Неожиданно лица вокруг становятся четкими. Можно различить губы, глаза, носы, как и у девушки, за которой я иду. Она так близко, что я мог бы дотронуться до нее. На ней струящееся зеленое платье и жакет с длинным рукавом, подчеркивающий стройную фигуру. Она выглядит просто великолепно, такая свежая и красивая. Это она. Я быстро иду за ней следом к входу в собор. «Джен!» — окликаю я, но она продолжает идти. «Джен!» Никакой реакции. Мы останавливаемся под невероятным куполом собора, который переливается желтым и золотым, словно гигантский подсолнух. Она запрокидывает голову, обнажая белоснежную шею. Подставляет лицо свету, но, несмотря на благоговение, которое охватывает ее, как и всех туристов в этом месте, я вижу, что она напряжена, а в глазах прячется грусть. «Джен, ты должна меня услышать!» Говорю я, касаясь ее руки. Она вздрагивает и с тревогой смотрит на руку. Она чувствует меня. «Да, Джен, да! Я здесь!» На мгновение мне кажется, что все получилось. Нахмурившись и приоткрыв губы, она смотрит прямо на меня. Потом встряхивает головой и проводит ладонью по уставшему лицу. Бросив последний взгляд наверх, она поворачивается и идет сквозь толпу к открытым дверям в задней части собора. Черт. Я снова бросаю за ней, пробираясь сквозь толпу, но она двигается слишком быстро. Между нами и вокруг нас слишком много народа. Мне ее не догнать. Ради всего святого. «Джен!» — кричу я на весь собор. Но она продолжает идти. Она понятия не имеет, что происходит. «Вернись!» Джен. Когда она возвращается в отель, уже вечереет. Асфальт под ногами начинает остывать. Солнце устало опускается в свое песчаное ложе. Ей очень нравится, что на юге Европы такая четкая граница между днем и ночью, а солнце восходит и садится в одно и то же время. В этом есть какая-то стабильность и предсказуемость. А еще ей нравится, что здесь, на плотном черном небе, звезды сияют чуть ярче. В Шотландии свет и тьма постоянно будто борются друг с другом. И ни один день не похож на другой. Она проходит через обшарпанный гостиничный вестибюль, шлепая сандалиями по бело-голубой плитке, и думает, где сейчас Робби. Наверное, на пляже. И что, сидеть и ждать, пока он вернется? Ну уж нет. Сейчас она примет душ, переоденется и пойдет гулять одна. Она не собирается тратить последний вечер впустую, оплакивая Робби. Вот только на душе тревожно. Она никак не может расслабиться. Она постаралась насладиться последним днем в одиночестве, и у нее это, в общем-то, получилось. Но в голове роилось слишком много мыслей, которые постоянно отвлекали ее. Это их первый совместный отпуск за границей, и он многое значит для нее. А для него? Она поднимается по лестнице, пересекает узкий коридорчик, который ведет к старой деревянной двери их номера, и входит внутрь. И вдруг видит его на балконе за тонкой пеленой колыхающихся кружевных занавесок. Замерев на мгновение, пока он ее не заметил, Она внимательно его разглядывает. Он крепко держится за балконное ограждение, его шея кажется напряженной. Она проходит через комнату и отбрасывает занавески. Услышав звук ее шагов по терракотовой плитке балкона, он оборачивается. «Прости меня», — произносит он. По его нежным карим глазам она понимает, что он искренне сожалеет о случившемся и ждет ее уже довольно долго. А еще она догадывается, что он так и не понял, в чем проблема. И она, вероятно, должна объяснить, почему ей было необходимо пойти в этот собор. Хотя какое значение имеет причина? Почему он просто не может принять, что мне это было нужно? «Я немного посидел на пляже и ушел», — говорит он. «Слишком жарко?» — она заставляет себя улыбнуться. Он медленно кивает, а потом берет ее за руку. «Прости, пожалуйста», — повторяет он. «Я очень тебя люблю». И он дважды сжимает ее ладонь посылая ее телу сигнал любви, которая через руку распространяется дальше, проникая в каждую клеточку ее тела. Напряжение между ними становится для нее невыносимым. Все это как-то неправильно, ведь всего лишь маленькая ссора, разве нет? Такое время от времени случается с каждой парой, и у нее камень упал с души, когда она увидела его здесь. «Я тоже тебя люблю», — отвечает она и прижимается к нему.